31. Зимой Альпика превращалась в модный горнолыжный курорт с трассами разной степени сложности. Летом же сюда съезжались любители трекинга. Ладно, слово «трекинг» в этой реальности еще не придумали. Зато успели придумать здоровенный спорткомплекс для фанатов боевых искусств. Эдакий аналог Шаолини на Кавказе. Нет, монастырь здесь, конечно, не построили, но оборудовали вереницу террас, связанных друг с другом горными тропами и вырубленными прямо в скале лестницами. С высоты протянутого над склоном каната я видел деревянные столбы, площадки для тренировок, брусья, турники и даже мишени для стрельбы из лука на специально огороженном поле. А еще боксерские груши, манекены из полупрозрачного материала, напоминающего желатин – воинов, сражающихся друг с другом на шестах, группы мечников, оттачивающих свои ката, и комплекс одноэтажных зданий, смахивающих на додзё. Кто-то избивал грушу или колол шпагой манекен. Все это выглядело как закрытое учреждение. Нет, не так. Части раз была доступна всем желающим, но отдельные площадки прятались за сетчатым забором. В глаза бросились ворота с будочкой, которая не могла быть ничем иным, кроме кассы. Моя капсула замедлила ход и притормозила, достигнув платформы. «Веди», — сказал я, задвигая на место дверь. Моро повернулась ко мне спиной и зашагала к спуску. На платформе отиралось несколько человек, большая часть из них была туристами, в основном европейцы. Все с зачехленными фотоаппаратами на ремешках, некоторые с оружием. Когда мы спустились к подножию станции, девушка спросила. «Бывал здесь раньше?» «Не помню». Я поравнялся с одноклассницей. «Тут что-то вроде спортивного городка», — пояснила девушка. «Блин, вот как ее называть девушкой? Человеку полторы сотни лет. Возможно, у нее внуки есть или десять абортов. И пачка мужей, с которыми она успела развестись». «В этом мире все очень неоднозначно». «Сама Альпика дальше». Моро указала на скопление крыш в двух-трех километрах справа от нас. «Там гостиницы, кафе, прокат снаряжения, пансионаты, много всего. А тут клан устроил тренировочную площадку для всех желающих. Прям для всех», — хмыкнул я. «Зависит от допуска». Моро начала подниматься по крутой лестнице. «У меня он есть» тебя не пустят дальше ворот с охранником. Это частные владения. И кому они принадлежат? Великому дому. Кому же еще? Хм... И что мы здесь забыли, если за ворота не пустят? Есть открытые террасы. Мы идем к одной из самых безлюдных». Что ж, подъем по этим нескончаемым лестницам уже отличная тренировка сама по себе. Это как взбираться на смотровые площадки или вершины храмовых комплексов в Лаосе. Пока доберешься, уже жить не захочется. Прекрасное дополнение к утренней пробежке. — Начнем с шестов, — предложила маро Где их взять? — Сейчас увидишь. Мы обогнули террасу, на которой шестеро подростков лупили ребрами ладоней по мешочкам с песком. Мешочки лежали на бочкообразных каменных возвышениях. Издалека чуваки смахивали на барабанщиков, задавшихся целью расколошматить свой инструмент. Разумеется, я был знаком с такого рода набивкой. Эффективная методика, но для снижения болевых порогов потребуются годы. За выступом скалы обнаружилась площадка с одноэтажным зданием невзрачного вида. За окна распахнутая настежь металлическая дверь. Вывеска гласила «Пункт проката». «Здесь что, мечи сдаются?» — спросил я. «Муляжи», — бросила через плечо моро. Бакены, синаи, субурита, реплики ножей и топоров, тонфы, шесты. Почасовая оплата. Заходим внутрь. Помещение небольшое, но грамотно спланированное. Деревяшками забиты все стены. Остальное пространство занимают вертикальные стойки. И всюду те самые муляжи. А еще палки. Короткие, длинные, средние. Бамбуковые и дубовые. Тисовые и грабовые. Владелец скромно устроился в дальнем углу. Это был старик, развалившийся в кресле-качалке с газетой в руках. Стоп! Это не кресло-качалка. Когда хозяин лавки сложил коммерсант Фазис, выяснилось, что он сидит в инвалидной коляске. Ноги старика, несмотря на жару, были укрыты клетчатым пледом. Длинные седые волосы собраны в хвост. Глубокие морщины избороздили лицо прокатчика — но он не был слишком старым, скорее потрепанным жизнью. Борода и усы придавали мужику сходство с Оби-Ваном. Отдаленная, но я с трудом подавил улыбку. «Маро, девочка моя!» Хозяин лавки нажал на какую-то кнопку и, ловко орудуя джойстиками на подлокотниках кресла, подъехал к нам. Коляска оказалась электрической. «Здравствуй, Хасан!» — улыбнулась моя спутница. «Тебя не смущает, что я на восемьдесят лет старше?» «Абсолютно». В глазах старика мелькнули лукавые огоньки. «Ты же не меняешься, в отличие от меня». «Добрый день», — поздоровался я. Инвалид смерил меня цепким взглядом. «Кого это ты привела?» «Сергей», — ответила маро «Мой одноклассник. У него глаза, как у тебя». «В смысле?» «Бессмертная» не теряла благодушного выражения на лице. «Устала я. Словно человеку жить надоело». «Все так говорят», — решил отбрехаться я. «Тяжелое детство». «Он беспризорник», — добавила девушка, — «из ПСП». «Даже так». «Хасан проехал мимо меня к кассовому аппарату». «Интересное у тебя знакомства «Кофе хотите? Могу и чай предложить». В другой раз «Бессмертная» мягко отклонила предложение. «Мы хотим поупражняться с боевыми шестами, если ты не против». «А времени на старого пердуна, как всегда, не хватает», — пробурчал Хасан. «Вот он, закат жизни. Мудрость Аксакалов никому не нужна». «Мы обязательно послушаем ваши истории», — вмешался я. «Я буду сюда часто приходить. Бери пример». Хасан лихо дрифтанул на своей электроколяске и назидательно поднял вверх указательный палец. — Молодой человек уважает старость! — Ты совсем не стар, — отрезала Моро. — Притворяешься и ноешь, сержант. Хасан рассмеялся. — Ладно, не буду вас задерживать, дорогие. — Шесты, — говоришь? — Какого рода шесты? — Гунь? — Бо? — Что-нибудь посерьезнее? Чангунь? Может быть, копье? — Начнем с Бо. — ответила девушка. — Каких именно, Бо? — уточнил старик. — Четыре сяку или девять? — Есть стандартные окинавские. — Предлагаю начать с дзё, — встрял я. — Под мой рост сто пятьдесят или сто шестьдесят сантиметров самое то. Собеседники уставились на меня. — Рубишь фишку, — хмыкнул старик. — Два дзё этому столику. — присоединилось Моро. — Вон там... Прокатчик указал на стойку с шестами у ближайшего окна. Выбирайте, что по душе. Через пять минут мы вышли из проката с двумя шестами. Я выбрал конический вариант с небольшим утолщением в центре. Очень хитрая игрушка. При такой локализации центра тяжести мое отставание в силовухе станет некритичным. Я смогу управлять шестом с максимальной эффективностью. мороне не заморачивалась. Ну еще бы. Уверен, у этой сучки тело давно превратилось в стальную пружину. — Откуда ты знаешь Хасана? — спросил я. — И почему назвала его сержантом? — Потому что он сержант, в отставке. — Ты не ответила. — Мы служили одному из кланов, — вздохнула Моро. — Очень давно, в бригаде мехов. Расскажу как-нибудь, если будет настроение. Я отметил про себя, что фраза «одному из кланов» совсем не обязательно указывает на «эфу». Мы поднялись по очередной лестнице и свернули на тропу, ведущую через лесок на удаленную площадку. Тропа была вымощена камнем, но кое-где ее размыло грязевыми потоками. И вот нашему взору открылась терраса с полуразвалившимся парапетом. «Рюкзаки можно вон там оставить», — Маро указала на небольшую беседку в бамбуковых зарослях. «Мы так и сделали». От моего взора не укрылось, что бессмертная отстегнула ножны с мечом и положила в паре метров от себя. «Ты мне не доверяешь?» «Не в этом дело. Моро и бровью не повела. Оружие должно быть под рукой. Пожимаю плечами». Минут двадцать мы разминаемся, перебрасываясь ленивыми фразами. Наклоны, выпады, приседания, круговые вращения руками и плечами, растяжка, скручивание... «Мне все это дается нелегко, а вот Моро, похоже, настоящая машина смерти». «Да, физо надо подтягивать и как можно скорее». «Странный ты», — говорит Моро. «В смысле? Драться умеешь. Техническая подготовка на высоте, а сам хилый. Ни мышц, ни гибкости. Как это возможно? Да и не производил ты впечатления в начале сентября?» «Ответ у меня заготовлен». «Конечно. Дали по голове и понеслась». Так не бывает. Девушка подбросила носком ноги шест и ловко перехватила рукой. Человек может забыть, кто он, но научиться чему-то новому. Я уникум. Наверное, этому есть объяснение. Может и есть. Пока я его не ищу. Меня все устраивает. Прогоняем вращения, выпады, блоки и перехваты. У каждого свои комбинации. Моро вообще не напрягается. Все делает на автомате. У меня же чувство диссонанса. Тело что-то может, но разум недоволен. Скорость, отточенность движений, мощь — всего этого не хватает. «Начнем?» — предложила Моро. «Давай». Шест Моро выстреливает мне в живот. Блокирую правым концом, пропускаю палку в ладони, атакуя колено девушки Моро уводит ногу, доворачивает шест и обрушивают на мою голову. Успеваю блокировать, но кисти болят, удар слишком силен. — Полегче, — предупредил я. — Не расслабляйся, — оскалилась хищница. Второй раунд. Бью справа, слева, снизу. Все блокируется. Моро контратакует, обозначает удар в кисть и глаз. Я проиграл. Все происходит молниеносно. Моя противница десятилетиями оттачивала технику и закаляла тело. Начинаю понимать, в чем преимущество бесов над остальными. Мне, например, около двух тысяч лет. Неисчислимое перерождение, огромный багаж знаний. Вот только всякий раз я попадаю в новое тело, и его надо прокачивать с нуля. Это ограничение не мешало мне расправляться с обычными врагами, но для этого требовалось вырасти. Здесь же все иначе. «Бессмертный воин может совершенствоваться веками, при этом его тело не дряхлеет, а разум не подвержен всяким там деменциям и альцгеймерам. Потолка не существует. Это не спираль развития, а прямой разгон. Туго мне придется с такими противниками. Хрен справишься без магии и огнестрела». «Готов?» — усмехнулась Моро. «Нападай». «Имитирую выпад в горло, бессмертное уклоняется». Тут же доворачиваю шест, бью в живот, упираюсь в блок. Ответка летит в шею. Чудом успеваю парировать, но Моро уже за спиной. Удар под колено, нога подкашивается. Обозначение удара в висок. Расходимся. «Поработаем над захватами?» — предлагаю я. Моро не отвечает. Прислушивается к чему-то за пределами площадки. Я опускаю шест и понимаю, что в лесу кто-то есть. Сквозь шум листвы на ветру доносятся звуки человеческих голосов. Похоже, есть и другие любители восточных единоборств, тяготеющие к уединению. Из леса начали выдвигаться фигуры. Одна, вторая, третья. Группа вооруженных бойцов. Рассыпаются, берут нас в кольцо. Я сразу узнаю головорезов, наблюдавших за моей капсулой с платформы «Фирия». Человек шесть. Все взрослые, крепко сбитые. Короткие стрижки, удобная обувь. Одежда неброская, такую не запомнишь. Джинсы, футболки. Две трети города в таком ходят. Выставляю посох. Моя спутница бросает взгляд на лежащую катану. До меча несколько шагов. Головорезы оставили свои рыбацкие чехлы в лесу. И, естественно, не удочки они там хранили. Мечи, секиры, биты с шипами. «Массивные ножи бабочки. Кто вы такие?» — отрывисто бросила Моро. Ответил усатый тип со шрамом на щеке. «Неважно, ты можешь идти, нам нужен он». Моро не сдвинулось с места. «Нас наняли Ставрины», — сказал усатый. Этот придурок убил их сына. «У вас есть лицензия?» — Моро изогнула бровь. Усатый показал издалека зеленый документ с кучей подписей и тремя печатями. «Действует на всей территории Фазиса», — гордо провозгласил наемник. «Охренеть! Клановцы могут привлекать бандитов с лицензией и вершить самосуд, если им вздумается. Великие дома, я так понимаю, не возражают. Прикидываю свои шансы. Расклад хреновый». Вперед выдвинулись усатые с коротким мечом и плечистый бритоголовый хмырь сбитый. Справа заходит бородач с топором. По левую руку еще один говнюк с бабочками. На заднем фоне маячат худощавые троглодиты, держащие в руках метательные ножи. Да, у них чехлы на груди, бедрах и предплечьях. Целый арсенал. Мне бы и в прошлых инкарнациях пришлось нелегко. Бандюки явно умеют обращаться с оружием, хоть и не на уровне моро, зато их много. Действуют слаженно, роли четко распределены. Никакой суеты, уверенность в каждом движении. — Ты можешь уйти, — повторил Усатый, обращаясь к моей спутнице. — Он виноват, пусть и отвечает. — Вам заплатили, чтобы убить Сергея? — уточнила девушка. — Нам заплатили за его голову, — ухмыльнулся главарь. Моро покачала головой. — Я остаюсь, — Усатый кивнул. — И полетели ножи. Хмыри, казалось, только и ждали момента, когда им дадут отмашку. Я уловил едва заметные движения кистями. Это и спасло мне жизнь. Сместившись в сторону, я ушел с линии атаки. Моро поступило еще проще. Ее шест вычертил две размашистые дуги, со звоном отбив летящие молнии. Металл звякнуло камни. «Я действую на опережение». Делаю шаг к мужику сбитой и резким выпадом вгоняю шест ему в глаз. Конец палки с хлюпаньем погружается в глазницу. Чувак истошно орет. Я выдергиваю шест, разбрызгивая кровь по плитам и, не оборачиваясь, заряжаю в живот усатому. Краем глаза замечаю моро, она сцепилась с хозяином топора. Усатому плохо, но он ухитряется выстоять». Сверкающая стальная дуга едва не перерубает мое оружие. Успеваю убрать шест, отступить влево с разворотом и на пределе возможностей отбить нож бабочку. Быстрая комбинация из трех ударов. Обладатель ножей уклоняется от первого и второго, но третий выпад прилетает в кадык. Всё это время я держал обладателя бабочек на линии между собой и меченосцем. Усатый заносит меч над головой и проводит классическую связку из двух ударов на уровне плеч. Мне приходится парировать под правильными углами, чтобы клинок не перерубил дерево. Оба раза отточенная сталь свистела рядом с ухом. Тут же контратакую в челюсть, с хрустом выбиваю у говнюка два зуба. Усатый открывается и получает рубящий по шее. Падаю в нижнюю стойку, выстреливаю убийца в колено». Когда чувака подкашивает с раздробленной чашечкой, делаю шаг в диагональ и добиваю главаря ударом в висок. Тут же закручиваю шест, рассчитывая отбить нож. Вот только ничего не прилетает. Все наемники мертвы. Моро вихрем прошлась по периметру, вырубая врагов. Пока я разбирался со своей тройкой противников, бессмертная постелила оставшихся, без катаны, одним шестом. «Надо проверить», — говорю я. Девка быстро смекает. «Мы тратим пару минут на прощупывание пульса и анализ ущерба. Мои гаврики уже не встанут. У Моро два мертвяка и один еле живой, с перебитыми конечностями и сломанным ребром. К этому типу я и направляюсь. Передо мной один из метателей, думаю, из Средней Азии. Лет тридцать, смуглый. Дышит тяжело, хрипит. «Тебе целитель нужен?» — говорю я. «Отвали!» «Умрешь!» «Пофигу!» «Я могу организовать неприятную смерть!» Молчание затянулось. Пришлось двинуть в сломанное ребро. «Сука!» «Кто именно тебе заплатил?» «Точно! Целителя вызовешь!» «Я же пообещал!» Мороз интересом наблюдала за диалогом. «Ефим Ставрин! Глава рода!» «Где он сейчас?» «В имении Ставриных! Малая Ардамоновская, 14!» кто там еще без понятия брат думаешь мы по этой усадьбе бродили вася забрал о вас получил задание а мы ждали на парковке кто такой вася усатый задумчиво киваю где аванс у васи выпрямившись за ношу для удара шест ты чего заорал узкоглазый совсем офонарел ты же обещал целителя позвать смерть лучший целитель Глубокомысленно изрек я, вгоняя шест в глазницу врага. Метатель ножей дернулся и затих. «У тебя есть право на самозащиту», — раздался спокойный голос Моро. «Как планируешь его реализовать?» «Неспешно иду к главарю убийц. Присаживаюсь на корточки, обшариваю карманы, в одном из которых обнаруживается пачка перемотанных резинкой купюр. Снимаю резинку, пересчитываю». «Тысяча двести рублей червонцами. Я, так понимаю, по две сотни на каждого. Не густо за такую грязную работу. Деньги прячу в карман. Поворачиваюсь к бессмертной». Моя одноклассница успела подобрать меч, приторочить его к рюкзаку и нацепить все это на плечи. Я подумал о том, что арендованные шесты слегка утратили товарный вид. Надо бы почистить от крови. «Нанесу визит с Таврином. «Уверен?» — У меня нет выбора. Они не успокоятся, пока не закатают меня под землю. Тогда выслушай пару советов. Мы направились к лесу.